Прежде чем лететь к Лексу на Кипрус, во флайере просматриваю допрос о зверелых и понимаю, что мне там делать нечего. Вождь, контактировавший с посредником, мертв, остальные просто выполняли его приказы, польстившись на оружие и еду, предложенные посредником. На базе Суета монтируют последние симуляторы боевых лайеров, Вера и команда Тейна уже тренируются. На с ее командой еще на Кипрусе. приглядывает за пленными. Связываюсь с ней, велю накормить озверелых и отпустить. Лекс у себя в кабинете, рядом сидит Миранда, перевшаяся в монитор, делает заметки в коммуникаторе. «Старайся выбирать резонансные и сюжетные жалобы, чтобы их можно было обыграть на телевидении. Обязательно нужно ответить на каждую». «Здесь, видишь, никаких доказательств нет, так и пиши. Извините, мол, заявление будет рассмотрено после предоставления документов, подтверждающих жалобу». Лекс так увлечен, что замечает меня только когда подхожу к столу. «О, Леон, после вчерашнего публичного наказания злодеев обращения в оплот текут лавиной. Я посчитал, что Миранда неплохо справится с обработкой заявок. Объясняю, что почем». Девушка улыбается, мне кивает. Глаза Лекса горят азартом. Спасибо, Лекс, все правильно. Потом наймем еще людей. Этим сейчас и займусь, а вы продолжаете. Через полчаса мне нужны две заявки в одной локации. В коридоре, топая к себе, связываюсь с Виктором по коммуникатору, вызываю его на базу, а сам смотрю на список учеников покойного Помпилия. Двадцать один человек. Все, вероятно, зарастрицы. Немного, но что-то лучше, чем ничего. Виктор прибывает на базу через пятнадцать минут. К тому времени я уже внес список в компьютерный файл и вызвал Мариам Лин. Освобождаю для него место за своим столом. «Виктор, сделай срочные вызовы этим людям. Они должны быть здесь два часа дня». «Обязательно говори, что их рекомендовал Тивуртий Помпилий». Смотрю на часы, десять утра. «Мариам прибудет через тридцать минут. Четырех часов должно хватить, чтобы провести несколько показательных выступлений и наказать злодеев. Теперь надо выбрать заявки, которые для меня подготовил Лекс. Просматриваю десять штук, останавливаюсь на капитане полиции, вымогающем у владелица магазина взятку, и на жалобе арендатора парковки для флаеров. Последней нет, ничего особенного, но занимаюсь ее только потому, что обратившийся мужчина. Пишут в основном женщины, представители сильного пола считают жалобы чем-то зазорным. Ну и обе заявки можно обработать под открытым небом. Внутрь Зекурата лезть не особо хочется. В воздухе проще отследить агрессивно настроенных посланников байтарха. Вернувшиеся из Кипруса Надан и ее команда остаются на базе тренироваться на симуляторах флайеров.